Глава 21. Они поднялись на третий этаж старенькой панельной хрущевки, остановившись перед невзрачной дверью, обитой облезлым коричневым дерматином. Галушка достал ключи и открыл замок. «Можете не разуваться, у нас с Яной так заведено, по-американски», бросил он на ходу, уже направляясь в сторону кухни. Проходите в зал и располагайтесь. А я сейчас нам чаю быстренько сделаю. Вы какой предпочитаете, зелёный или чёрный?» «Да мне, в принципе, всё равно. Я больше кофе как-то люблю», — рассеянно ответила Олеся Сергеевна, тем временем уже осматривая зальную комнату. «Кофе, к сожалению, нет. Если не возражаете, я нам чёрного чаю заварю». Уже из кухни раздался голос эксперта. А то, знаете, мы с Яной как подросли, так у нас во всём возникло чёткое разделение, в том числе и в выборе напитков. Например, она всегда пьёт зелёный чай, а я исключительно чёрный байховый. Пропустив мимо ушей его замечания, Киряк тем временем уже с интересом рассматривала обширный женский гардероб. Дело в том, что створки платяного шкафа были распахнуты настежь, выставляя на обозрение модную по нынешним временам женскую одежду и обувь. «Монтана», «Том клейн «Дольчик Кейлс», — читала она лейблы на одежде и целлофановых упаковках. «Новенькие обувные коробки Лимонти и Саламандра». Олеся Сергеевна аккуратно приоткрыла одну из них. Внутри в идеальном состоянии с детственно чистой подошвой находились коричневые кожаные туфли с изящными металлическими пряжками. «Почти всё новое или недавно взятое в употребление. Странно», — отметила она. Завершив изучать коллекцию одежды и обуви хозяйки квартиры, Киряк принялась осматривать арсенал косметических средств, беспорядочно расставленных на лакированной поверхности старого трильяжа. «А у неё отменный вкус», — автоматически отметила она. «Да и косметика явно не из дешёвой. Интересно, откуда у неё столько денег, чтобы покупать фирменные вещи и оригинальную импортную косметику? Неужели гастролирующие музыканты столько зарабатывают?» Но спрашивать об этом она пока не стала, поскольку в этот момент Её внимание привлекла фотография в золотистой рамочке на стене. «Удивительно, как же они всё-таки похожи. Прямо одно лицо, только разного пола. Симпатичная девушка», — оценила она сестру Галушки, и тут её взгляд уперся в бумажный плакат какой-то рок-группы, пришпиленный к обоям английскими булавками. «Нирвана», — прочитала она вслух название группы. так Это что за цифры в левом нижнем углу? 050494. Чем это они написаны? Она чуть нагнулась вперёд, пристально рассматривая выцветшую надпись красно-коричневого цвета, сделанную то ли красными чернилами, то ли… Это дата трагической смерти Курта кабейна Раздался у неё за спиной голос Галушки. И она так его любила, что своей кровью написала на плакате дату его смерти. Киряк от неожиданности вздрогнула, повернулась на голос и с удивлением переспросила. «Я не ослышалась, Ян Алексеевич. Ваша сестра написала это своей кровью?» «Нет, всё верно. Это человеческая кровь. Самое, что ни на есть, настоящее», — усмехнулся он. «Чай готов. Прошу на кухню». Он так безмятежно улыбнулся, что Киряк не смогла ему что-либо возразить. Однако после чаепития она продолжила осмотр квартиры. Правда, на этот раз ничего примечательного на глаза ей не попалось. Разве что любительская фотография Галушки в майке, военной фуражке и с трубой. «Вы что же, служили в музыкальной роте?» — поинтересовалась олеся Сергеевна. «Так точно», — по-военному отрапортовал Галушка, положив себе на теме левую руку, а правой — отдавая честь. Два года оттрубил в военном духовом оркестре. «Понятно», — протянула оперативница, по-прежнему продолжая рассматривать фотографии. По какой-то непонятной ей самой причине что-то на этом снимке её настораживало. Хотя нет, не так. Скорее, это было похоже на тест на внимательность, когда из множества на первый взгляд совершенно одинаковых картинок, необходимо найти одну, чуть отличающуюся от остальных. Однако сколько она не ломала голову над этой загадкой, искомую деталь отыскать так у неё и не получилось. «А вы что же, вместе с сестрой музыки обучались?» — задала она каверзный вопрос, поскольку хорошо помнила, что криминалист утверждал, что ранее не был знаком с Кулебабой. «Нет, Олесь Сергеевна». Мы в музыкальной грамоте обучались в разных местах. Она играла в духовом оркестре Дворца культура строителей у Кулебабы, а я в своё время музыкальную школу закончил. Правда, из нас двоих с музыкой в дружбе осталась лишь она. Мои жизненные интересы поменялись ещё до армии». «Понятно», — протянула Киряк. «Кстати, Ян Алексеевич, ответьте мне на один вопрос». Честно признаться, он меня мучает уже несколько дней. Галушка внимательно на неё посмотрел. Готов ответить на любые ваши вопросы, олесь Сергеевна. Что именно вас интересует? В его голосе проскользнули нотки настороженности. Я помню, как в фотолаборатории вы продемонстрировали мне свой старый шрам на животе. Вы тогда ещё сказали, что из-за этой операции не смогли бы пройти медкомиссию в школу милиции. «А как же вас тогда в армию взяли?» Лицо Галушки расплылось в улыбке. Он чуть усмехнулся и произнёс. «Чудеса работы нашего областного военкомата. Знаете, что сказал мне хирург на медкомиссии? Ты ж не пупком трубить в военном оркестре будешь, а долг Родине отдать надо». Больше вопросов у Олеси Сергеевны не было. «Какие люди к нам пожаловали!» — услышала Киряк, как только перешагнула порог кабинета начальника отдела уголовного розыска. На неё колючим, холодным взглядом пристально смотрел пожилой лысоватый полковник со всклочёнными седыми бровями. Она прекрасно знала этого человека, а потому ещё со вчерашнего дня оттягивала с ним встречу. Это был её бывший начальник. полковник Шереметьев. И хотя по возрасту и выслуге лет он уж как два года должен был находиться на заслуженной пенсии, однако неспокойные времена и текучка личного состава заставили областное руководство подержать старика на рабочем месте. По правде говоря, он и сам не слишком-то торопился на пенсию, поскольку свою непростую службу любил, от чего всегда числился на хорошем счету в милицейском ведомстве. «Не считая только того, что, когда я была в его подчинении, добрый дедушка Шереметьев всё палки мне в колёса норовил сунуть, да мечтал о том дне, когда я отчаюсь и уйду из уголовного розыска», — вспомнила она прошлой обиды. И всё же, несмотря на это, придав лицу приветливый вид, Олеся Сергеевна доброжелательным тоном поприветствовала своего бывшего шефа. «Здравствуйте, Иван Николаевич!» Рада вас видеть. Надеюсь, о моём визите вас уже предупредили? Как же, ваш начальник ещё вчера после обеда лично мне позвонил и вкратце ввёл в курс дела. А вы, Олесь Сергеевна, как я посмотрю, всё так же впереди планеты всей. Никак вам спокойно служить не хочется. В этих словах Киряк почувствовала лёгкий укол, однако ничуть тому не удивилась. Она прекрасно помнила мнение Шереметьева о роли женщины в милиции, секретариат или архивное дело. И ни в коем случае даже на пушечный выстрел не подпускать к оперативной работе, а уж тем более в уголовном розыске. Вот и отлично. Тогда не буду тратить вашего драгоценного времени и расскажу лишь последнюю информацию. И она вкратце изложила факты, которые ей удалось добыть о погибшем Кулебабе А заодно поделилась астрологической версией убийств и связью жертв со знаками зодиака. Иван Алексеевич, я, конечно, понимаю, что со стороны всё это выглядит довольно фантастично, серийный маньяк, убивающий в определённое число месяца и в соответствующем знаке зодиака. Но пока что все даты смертей выпадают именно на 24-е число каждого месяца. А если предположить, что убийца ориентируется ещё и на стихии, то картина вырисовывается весьма любопытная. Она подошла к одной из карт, висящих на стене в кабинете Шереметьева. Это была карта Центральной России. Киряк достала маленькую коробочку с цветными стикерами и, повернув голову к Ивану Николаевичу, поинтересовалась. «Если не возражаете, то для наглядности я наклею цветные бумажки на места уже известных нам убийств». Она вопросительно взглянула на полковника, и, получив утвердительный кивок, продолжила. Хочу сразу пояснить, различая по цветам. Красный стикер — это стихия огонь, коричневый — земля, белый — воздух, а синий, соответственно, — вода. На карте появились три разноцветные отметки на территории Брянской области и одна на территории Орловской области. Если следовать логике зодиакального круга, то началось всё как и положено по классическим канонам астрологии. В конце марта, вскоре после дня весеннего равноденствия, 24 марта. Это знаковно, а стихия — огонь. Жертвой маньяка стал гражданин Кулебаба, погибший в результате пожара на собственной даче. Но сразу хочу обратить ваше внимание на то, что между последующими известными нам убийствами и первым преступлением имеется довольно продолжительный промежуток — разрыв в виде двух знаков и двух стихий — телец — земля и близнецы — воздух. Зная, что маньяк маскирует свои преступления, представляя их как несчастные случаи, то можно предположить, что 24 апреля и 24 мая также произошли ничем особо неприметные смерти, причём наверняка каким-то образом связанные с землёй и воздухом. Киряг намеренно взяла паузу. предоставляя Шереметьеву возможность осмыслить изложенные факты. Однако Иван Николаевич, видимо, в этом не нуждался. Не высказывая внешней, ни единой эмоции, он всё так же продолжал сидеть в неподвижной позе, внимательно следя за своей бывшей сотрудницей лишь одними глазами. «Трудно предположить, чтобы это могло быть», задумчиво протянула Олеся Сергеевна. «Хотя со стихией воздуха...» Это вполне могло выглядеть как суицид через повешение или как смерть в результате утечки бытового газа. Ну или, на крайний случай, как отравление выхлопными газами автомобиля. «Стоп, где-то это уже было, причём совсем недавно», — обеспокоилась она. И тут она вспомнила рассказ начальника криминалистического отдела Иванова о редких двойных петлях, которые были обнаружены на бутылке из подводки в гараже некоего гражданина серыкина погибшего от отравления автомобильными выхлопными газами. «Так, но тот случай произошёл в Брянске, а значит, совершенно не укладывается в зодиакальную задумку серийного убийцы», несколько раздосадованно подумала она. «И что дальше, Олесь Сергеевна? Я весь во внимании», — раздался недовольный голос Шереметьева. «Извините, Иван Николаевич, Задумалась на секунду. Так вот, учитывая теорию зодиакального круга, оба преступления наверняка были совершены на территории Орловской области. Посмотрите на карту, и вы сами это поймёте. Причём зону поисков можно ещё сузить до четырёх районов — Шаблыкинского, Сосковского, Кромского и Урицкого. «Это почему вы так решили?» — глухо проворчал полковник. А всё дело в том, что если моя версия верна, то убийца чертит круг. Как бы некое подобие проекции зодиакального круга, только переложенный на карту местности. «Ах, Олесь Сергеевна, годы идут, вы уже в звании майора, а фантазия у вас всё так же хлещет через край», — слегка усмехнулся Шереметьев, но вновь посуровев, произнёс. «Хорошо». Сотрудника для проверки данной версии я вам выделю». Он прикинул что-то в голове и добавил. «Я поручу это старшему лейтенанту Сидорову, с кем вы в садоводческое товарищество ездили. Так что теперь по этому вопросу будете с ним взаимодействовать». «Сидоров. Да уж, не самый лучший вариант», — озадачилась Олеся Сергеевна, но вида не подала. «Спасибо, товарищ полковник, за понимание», — поблагодарила она Шереметьева. «Ещё вопросы ко мне имеются?» — уточнил Иван Николаевич. «Так точно. К вам на факсы из центра СПИДа придёт список лиц, состоявших в половых контактах с погибшим Кулебабой. Как только это произойдёт, то я бы хотела сразу же с ним ознакомиться. Я считаю, что имеет смысл опросить всех их на предмет опознания человека с составленного нами фоторобота, предполагаемого преступника». «Факс уже пришёл», — начальник УГРО, выложил на стол перед киряк лист бумаги со столбцом фамилий и адресов. «Как раз перед вашим приходом». Олеся Сергеевна окинула взглядом столбцы фамилий и тихонько присвистнула. «Матерь Божья, это ж надо так постараться и столько-то народа заразить. Так я здесь у вас на месяц поселюсь, пока со всеми встречусь». «А вот это делать совершенно не обязательно», — обеспокоенно произнёс Шереметьев, — и тут же категорично заявил. «Сидоров этим займётся, а как всё выяснит, сразу вам доложит. Вы когда обратно в Брянск собираетесь?» Если не случится форс-мажора, начала была она, но закончить фразу не успела, поскольку Шереметьев её перебил. «С вами, Олеся Сергеевна, ни в чём нельзя быть уверенным до конца». На этот раз уже без издёвки, скорее как-то обречённо выдохнул полковник. «Чаю будете?» «Буду», — твёрдо ответила Киряк, очень удивившись перемене настроения бывшего шефа, словно чуя в этом какой-то подвох. Пока тот включал электрический чайник, она продолжила изучать список. Скользя взглядом по строчкам, она читала незнакомые фамилии, мысленно ужасаясь количеству беспорядочных половых связей Кулебабы. Как и рассказывала главный врач, В списке были исключительно мужские фамилии. Неужели Галушка врет? Или всё же его сестра лукавит? В любом случае, её роль в этой истории мне абсолютно непонятна. Она дошла уже практически до конца списка, как вдруг замерла от неожиданности. Последним в этом списке стояли уже знакомые ей фамилии. Якобсанс Дмитрий Иванович и Тверд Аркадий Иванович. Напротив каждой из них был отпечатан адрес проживания, который различался лишь в одном. В номере комнаты. Город Орёл, улица Максима Горького, дом 155. Комната 111 было написано напротив фамилии Тверда. Комната 412 напротив Якобсенса. Вот это да! Автор книги, обнаруженной рядом с телами погибших старух, и молодой музыкант Дмитрий Якобсенс — числились в любовниках Кулибабы и жили в одном общежитии. Не сдержавшись, воскликнула Олеся Сергеевна. Что что? рассеянно переспросил Шереметьев, раскладывая пакетики с чаем по чашкам. Иван Николаевич, можно мне воспользоваться вашим телефоном? Нужно сделать срочный звонок в Брянск. Олесь Сергеевна, ну вот опять вы за старое. Только я хотел спокойно выпить с вами чая, поговорить об былом. Мы же с вами тогда 3 года назад Как я помню, расстались не очень-то по-дружески. Вот я и хотел, так сказать, восстановить статус-кво. А вы опять не даёте мне и слова вставить. В голосе полковника сквозила явная досада. «Иван Николаевич, кажется, я напала на след». Словно не слыша его, с горящими от возбуждения глазами воскликнула Киряк. «Так я позвоню?» «Нет уж, товарищ майор», — заворчал Шереметьев. «Раз вы так спешите, то извольте звонить из кабинета старшего лейтенанта Сидорова, а у меня тоже внезапно возникли срочные дела». Он убрал чашки с заварочными пакетиками, бухнул на стол две тяжёлые папки, перевязанные тесёмками, и с отсутствующим видом поинтересовался. «Товарищ Киряк, ещё вопросы или какие-либо пожелания о содействии следствия с нашей стороны имеются? Нет? Тогда извините, я очень занят». «Где кабинет Сидорова, надеюсь, вы ещё помните?» «Так точно, Иван Николаевич, спасибо за помощь!» Схватив список контактов, она выскочила из кабинета Шереметьева. «И Сидорова мне пригоните, а то прохлаждается с самого утра бездельник!» Раздался ей вслед недовольный голос начальника УГРО.